Глава 3 Голос Кузьмы Мишка услышал еще на подходе к кузнице. Оружейный мастер младшей стражи орал на кого-то из учеников воинской школы. — Я кому сказал, впустую с тамострелами не щелкать? Каким местом слушали? Сейчас подбираю всех и выгоню. Мишка прибавил шагу. Все проспал, блин, засиделись вчера с дедом. А Кузька чувствуется на самом деле сердит.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 чьё капральство?» моё раздвинув мешающих пройти ребят, вперед вышел Филька. «Что значит моё Доложить, как положено!» «Капрал первого десятка младшей стражи Филипп!» «Куда смотришь? Почему у тебя люди дурака валяют вместо того, чтобы оружейного мастера слушать?» Филька потупился, зачем-то принялся оправлять рубаху. «А ну, встать ровно, отвечать, как положено!» «Ох и грозны вы, сэр Майкл!» Прямо унтер пришибеев. «А как иначе?» Филька оставил рубаху в покое, выпрямился и пробурчал. «Виноват, господин старшина!» «Не слышу!» «Где командный голос?» «Виноват, господин старшина!» «А раз виноват, то слушай команду!» «Раздолбаев своих накажешь по прибытии на базу!» «Сам, что причитается, получишь от десятника!» «Но не от Петра, а от Дмитрия!» «Десятник Дмитрий!» Принять командование первым десяткам. Нет, Митька точно рожден быть солдатом. Ни удивления, ни малейшей заминки. Слушаюсь, господин старшина. Петька же вылеплен совсем из другого теста. На лице сначала удивление, потом возмущение, потом... Ничего сказать или сделать Мишка Петру не дал. Десятник Петр, десятник Дмитрий, за мной. Остальным продолжать занятия. Старший, десятник Василий. Петька весь прямо-таки кипел от возмущения, но все же дождался, пока они отошли за угол. «Минька, ты чего? Из-за этих обалдуев?» «Отец твой на днях приезжает», — не дал ему закончить Мишка. 14 новых обалдуев тебе привезет, вот с ними и займешься. Я тебе специально дал десяткам покомандовать до их приезда, чтобы поучиться, да видно не впрок. Ни хрена дисциплины в десятке нет». А за обучение тех ребят деньги будут плачены. И ответ ты будешь держать не только перед дедом и отцом, но и перед каждым, кто их обучение оплатил. Так что думай. А ты, Митька, теперь будешь сразу двумя десятками командовать, своим и бывшим Петкиным. Зваться теперь будешь старшим десятником. И обучать твоих ратников будем немного иначе, чем остальных. Потом объясню, как. А сейчас иди, командуй. И выясни у Кузьки, когда он сможет твой второй десяток полностью вооружить. «Надо бы поскорее!» «Слушаюсь!» «Да ладно тебе, ступай!» Дмитрий ушел, а Петька остался стоять, с мрачным видом, молча переваривая новости. Мишка дал ему немножко времени попереживать, потом спросил. «Ты приказчика, которого отец прислал, знаешь?» «Угу. Спиридоном звать. Сколько ему лет?» 20 или чуть больше, точно не знаю. Он у нас недавно». «Что за человек-то хоть?» Дельный? Петька сплюнул и пренебрежительно махнул рукой. «Дрянь, мужичонка, даже удивительно, что батя его сюда прислал». «А подробнее?» «У бати приятель был в Нижнем Новгороде, какие-то дела вместе вели. Комер он года три назад вроде бы. Остались два сына, Алексей и этот Спиридон. Алексей стал с отцовскими ладьями ходить, а Спиридон дела в Нижнем Новгороде вел. Ну и прогорели они».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 Отец потом ездил в Нижний выкупать их, так такого про спирьку наслушался. Без отца до да старшего брата изгулялся весь, пьянки, девки. Делами совсем не занимался, потому, наверное, и прогорели они. Ну, батяня пригрел сироту, туды б его. По уму его бы в закупы брать надо было, но сын старинного приятеля, понимаешь. Сделал приказчиком, только у такого приказчика, что с козла молока. Вроде бы и дело знает, и шустрый, и договариваться умеет, а все равно. То пьяный, то у девок гулящих застрянет, то с разбитой мордой и обобранного домой принесут. Двух наших холопок обрюхатил кобель. М -м да, характеристика, а мать-то... Ладно, не девочка, и не мне ее учить. Впрочем, может быть, она и не с ним вовсе. Но все равно заняться с Спиридоном придется вплотную. Дед ясно дал понять, что раз идея с лавкой и торговли в округе моя, то и спрос с меня. «Надо въезжать в тему. Черт меня тогда за язык дергал!» «Слушай, Петь, так может, Спиридон и в турове натворил чего-то, а дядька Никифор его у нас спрятать решил?» «Запросто, может быть», — охотно согласился Петька. «Такой, чего угодно она творить может». «Ладно, ты иди к доспех примерь, а потом мы с тобой сходим, проверим, как Спиридон к приходу ладей готовится. Если что, разумим, Вдвоем-то, справимся?» «Справимся, он паскуда еще и трус. Мужики говорили, если дело к драке идет, так Спирька всегда смыться норовит». Расставшись с Петром, Мишка отправился на поиски сестер. Информацию надо было получать из разных источников.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 «Ну скажите, ради бога, сэр, почему бабам нравятся именно вот такие прилизанные типы? Невооруженным же глазом видно, что дерьмо!» «Ох, я тебе, Спиридоша, портрет-то отрихтую, ласковый ты мой!» «Нет, нельзя, мать, расстраивать!» «Блин, ничего, придумаем что-нибудь!» «Только бы он у гулящих девок какую-нибудь гадость не подцепил!» «Сифилис, слава богу, из Америки еще не привезли, но и без него добра хватает!»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 Прямо околдовали. Они аж с коней слезть забыли, так и сидели, разинув рот. Непривычные к таким комплиментам девы зардились. Сегодня они были не при параде, в обычных рубахах из беленого полотна и головных повязках, но обе от Мишкиных слов расцвели так, что было просто приятно посмотреть. Впрочем, языка Анька нашлась с ответом быстро. «Тоже мне богатыри! Пацаны прыщавые, было б кого околдовывать!»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 какие именно сестрам было не интересно, а сделав их, дед с погостным боярином Фёдором так загуляли, в такое буйство впали, что ну прямо половецкий набег учинили. Вышибли в боярском тереме две двери, разогнали прислугу, поломали в щепки мебель, лестницу, перила на крыльце и дедову деревянную ногу. Новых ног погостный плотник сделал аж пять штук, но дед их все каждый раз браковал, и пьянка продолжалась дальше». Приехавший на княжий погост Спиридон обнаружил следующую картину. Из-за забора боярского подворья на всю улицу гремел холопский хор, исполнявший песни похабного содержания. Сам погостный боярин, стоя на карачках возле курятника, непонятно зачем, шуровал внутри просунутой в щель жердью. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в курятнике, словно петух,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 В их изложении потери среди населения села имели прямо-таки фронтовую тяжесть. Ероха с Пашкой подрались так, что пришлось звать лекарку Настену. Матвей, держащий орущего Ероху, пока Настена вправляла тому вывихнутое плечо, перестарался и чуть не свернул пациенту шею. Потом Пашке вправляли сломанный в драке нос, а тот плевался кровью, кричал, что Ероха у него землю жрать будет, и мешал Настене работать, пока Матвей не дал ему в ухо.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 Вдовая тетка Алена застала своего хахаля с другой бабой и гнала мужика поленом без штанов до самого колодца, где, забыв про ветреного обожателя, сцепилась с бабами неосторожно, прокомментировавшими вслух вопиющую разницу в габаритах Алены и ее предмета любви. Результат – многочисленные поверхностные ранения у баб и сотрясение мозга средней тяжести у любвиобильного ратника третьего десятка. Пусть благодарит Бога, что жив остался. Тетка Алена — это серьезно. Один из ветеранов обозников, показывая молодежи, как ловко управлялся в молодости с мечом, невзначай отрубил себе палец на ноге, а присутствующий при этом бурей хохотал так, что подвернул ногу, упал и насмерть задавил цыпленка. Прошку, полезшего разнимать подравшихся щенков, покусали до крови, но ну, не сильно.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 И, не дожидаясь ответа пояснил бояярышневый теперь дед с погоста боярскую грамоту привез Глянул на озадаченные лица сестер и усилил эффект от своего сообщения Мы теперь не худородные возможно в туров вести за самых именитых бояр замуж выдавать Пер на новость отреагировала анька младшая чуть ли не суча ногами от возбуждения выдохнула прямо из глубины души когда? Машка была сдержаннее, но тоже вопрошающе уставилась на брата. Мишка томить не стал, но ну и называть точный срок не посчитал нужным. «Когда мать решит, что вы к этому готовы?» «Так мы хоть сейчас!» Анька была вся, как крылатая ракета, готовая сорваться с направляющих. «Манька, мы в Туров поедем!» На Марию новость произвела не меньшее впечатление, чем на сестру, но голова у нее работала иначе. «Что значит готовый Почему матушка нам ничего не сказала?» «Минька, ну-ка выкладывай, что знаешь?» «Сказать-то не сказала, но готовить вас к этому мама уже начала. Вы думаете, зачем она вам хозяйственные дела раздала? Тебе за жильем и здоровьем холопов следить, а тебе за кормежкой. Вы же хозяйками в боярский терем придете. Кому жена неумеха нужна? А матери рядом не будет, подсказать помочь некому, самим придется справляться. Пока-то у вас не очень получается».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 Мишка постарался выглядеть так же строго, как при разговоре с учениками воинской школы. «С теми-то проще, а сёстрам не скомандуешь. Кругом шагом марш». Впрочем, тема их зацепила крепко, слушать будут. Хм, ещё бы не зацепить. Девчонкам, которые дальше княжьего погоста никогда нигде не были, светит поездка в стольный град, да ещё и женихи из лучших семей. «Я ведь вас не просто так слушал, сестрички. Вот ты, Маша, жалуешься».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 Тут вот и пожалеешь, что дед с пьяным протезом промахнулся. Стоило Мишке допустить лишь небольшую паузу, как возможность продолжения разговора по делу была тут же утрачена. Анька подхватила сестру под руку и затараторила о наиглавнейшем. «Мань, надо еще платьев нашить, не ходить же все время в одном. А еще я видела дядька Лавра, жене такие колты серебряные сделал, загляденье. Нам бы тоже такие, только бы еще с камешками». Забыв про Мишку, сёстры под ручку направились в каком-то им одним известном направлении. «Всё, сэр, можете быть свободны. Дальнейшие переговоры пройдут в закрытом режиме, без присутствия прессы, блин». Как говорил один персонаж кинотрилогии о Максиме. «Пороть, пороть и пороть». «Ума, конечно, не прибавит, но хоть душу отведёшь». Мишка вдруг услышал тихое поскуливание и, оглянувшись,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 Ученики воинской школы примеряли брони. Большинство было одето еще только в поддоспешники, но двое уже стояли в кольчугах, сутулясь от непривычной скользкой тяжести на плечах. Кузька крутился около них, что-то поправлял, что-то подтягивал и, не переставая, давал ценные указания. «Не сутулься, выпрямись. Если горбишься, доспех тебя сам вперед тянет, ты еще больше наклоняешься, а он еще больше тянет. Ну-ка, попробуй нагнись». Парень наклонился и невольно сделал шаг вперед, чтобы не упасть. Доспех действительно тянул своей тяжестью. «Ну, понял теперь», — продолжал Кузька. «Если стоишь прямо, то тяжесть ложится ровно во все стороны. Стоит куда-то покривиться, сразу доспех тебя туда же и потянет еще сильнее». «Ничего, привыкнешь. Я по первости себе шею чуть не до крови растёр, а потом привык ничего». Дело шло медленно, но так, собственно, и предполагалось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 «А чего это он, собственно, сюда приперся? Ему что, заняться нечем? Все к приезду Никифора уже готово?» «Да наверняка же нет!» «Ага, ну, Спирька, держись! Сейчас сэр Майкл Виконт... Э, Ратнинский тебя на кастинг пригласит! И хрен открутишься!» Мишкины зловещие размышления прервало дергание за рукав Исенькин голос. «Минь, аминь «Чего тебе?» «Минь, а ты над Кузькой начальник?» «Ну, начальник». «А тогда вели ему, чтобы он мне самострел дал». Синька, похоже, нисколько не сомневался в том, что его просьба будет выполнена, и аж приплясывал на месте от нетерпения. Мишка глянул на группу ребятишек, заметил, что все как один смотрят на него с Синькой, и догадался, что братишка чего-то им там нахвастал. «Если отказать, поднимут на смех, а среди пацанов вполне могут быть и дети холопов».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 Вместо него эту великую мудрость озвучил Спиридон. Мишка вмешательство приказчика проигнорировал и сочувствующе спросил семёна «Не выходит? А посильнее не можешь?» Сенька попробовал еще раз, результат оказался прежним. На глазах у братишки навернулись слезы. Он, уже понимая, что ничего не получится, вцепился в самострел так, что побелели кончики пальцев, не желая расставаться с вожделенным оружием. Его несчастье тут же начало усугубляться раздавшимися со стороны ребятни с мешками. Мешкан внимательно осмотрел ребятню, убедился, что среди них нет никого, кто мог бы своим весом хотя бы наполовину провернуть рычаг самострела и приглашающе махнул рукой. «Попробуйте, может быть, у кого-то из вас получится?» Нагнулся к Ксенький и прошептал. «Не бойся, ни у кого из них тоже не выйдет».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 Что-то такое изменилось в лице пацана. На всякий случай переспросил. «Семён, он холоп?» Сенька растерянно кивнул. По малолетству он еще не научился делать различия между ровесниками в зависимости от социального положения, Научить этому в обществе, которое еще очень и очень долго будет феодальным, следовало с детства. Понимая, что буквально наотмашь бьет по детской психике, Мысленно проклиная себя за это, Мишка еще сильнее сжал уха пацана и повысил голос. «А если холоп, то как ты смел насмехаться над внуком воеводы Корнея Агейча?» «Я не насме...» — Мишка не дал договорить. «А если холоп, то что ты здесь делаешь? Работы нет?» Несколько мальчишек торопливо выскользнули из кучки сверстников и подались к ближайшему проходу между постройками. Мишка еще повысил голос почти до крика.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 «Все равно, что ли, но лишь бы не видеть этого взгляда». Мишка мотнул головой, словно избавляясь от наваждения, и гаркнул. «Пошли вон!» Пацанов словно ветром сдуло. «Десятник Дмитрий! Продолжать занятия!» Курсанты, не дожидаясь команды преувеличенно, заинтересованно окружили Куську. Митька больше для порядка выкрикнул «Слушаюсь, господин сотник!» Но никакой команды отдавать не стал, и не требовалось краем глаза Мишка уловил заинтересованную рожу спиридону Тому-то, конечно, все эти экзерсисы были в диковинку, но очередь приказчика еще не наступила. Надо было заканчивать урок для Семена. Мишка обернулся к младшему брату и спросил «Все? Больше здесь холопов нет?» «Нету». «Ну, зови остальных поближе. Поговорим».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 «Разрешу упражняться с боевым оружием, а до тех пор от соблазна твой кинжал будет храниться у Кузьмы». «Дядька Михаил!» — раздался голос одного из мальчишек. «А нам поучиться можно?» «Ну, слава богу, я уж думал, что никто так и не осмелится. Надо же, дядька Михаил, это в 14 то лет!» «Интересно, а почему Михаил, а не Михаил?» «И Дударик меня так тоже назвал».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 — Ну, тогда идите отсюда. Кузьме пока не до вас. Ребята неохотно потянулись с кузнечного двора, а Синька снова потянул Мишку за рукав. — Минь, аминь А как же деревянный-то кинжал втыкать? Он же в забор не воткнется. — А вот тут ты уж сам исхитрись. Сделай мишень из мокрой глины или из воска. А можно еще и вот так. Мишка метнул оружие, и клинок вошел точно в щель заборного столба.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 Спиридон схватил Мишку за рукав рубахи. «Эй, я тебе говорю!» Вжик! Кинжал выскочил из ножен и уперся острием приказчику в кадык. Ростом Мишка был едва по плечо Спиридону. Наверное, поэтому, а может, по какой-то другой причине материн ухажер не воспринял угрозы всерьез. «Эй, не балуй!» Спиридон попытался перехватить Мишкину руку, но второй кинжал полоснул его по костяшкам пальцев. Вот тут до приказчика, кажется, дошло». Рот его искривился, на лице явственно проявился испуг. А, -а, а Крик застрял у Спиридона в горле. Мишка слегка надавил, и лезвие надрезало кожу у молодого мужика на горле. Тот мгновенно побледнел до синевы, выпучив глаза и, казалось, был готов брякнуться в обморок. «Не обгодился бы с перепугу, мразь!» Мишка убрал железо от горла приказчика. Тот облегченно вздохнул и тут же, охнув,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 «Ага, Минь, а ты что, его до смерти?» Спиридон действительно завалился на бок и затих. «Да нет, Синь, это он притворяется, чтобы больше не били. За дураков нас держит. А ну встать!» Мишка опнул приказчика в область почек, тот коротко взвизгнул. «Ну вот, видишь, Синька, живой! Встать, я сказал!» Приказчик не пошевелился, тогда Мишка добавил еще пинок. «Встать, паскуда! Уши обрежу!» и коснулся лезвием кинжала с передонного уха. Это сработало. Обычный человек завозился на земле, потом, хватаясь за забор, медленно поднялся. Видок у него был... Морда и рубаха перемазаны в пыли, сажи и угольные крошки. Чисто возле кузницы никогда не бывает. Из носа течет кровь. И когда успел нос расквасить? Из глаз слезы. Стоит не твердо, все еще держась за живот.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 «Приказчик я. Никифора приказчик. Закуп? Нет, вольный. Из каких будешь? Из смердов? Купцы мы и и из Нижнего. Тогда почему в приказчиках? Почему сам не торгуешь?» Мишка на всю катушку использовал информацию, полученную от Петра, загоняя Спиридона в угол. «Разорились!» — уныло поведал Спиридон и снова хлюпнул разбитым носом. «От долгов сбежал? Значит, беглый?» «Нет!» «Ух, и не хотелось мужику числиться в беглых!» «Никифор Палыч заплатил!» «Все равно!» Мишка был неумолим. «Долг отрабатываешь, значит, закуп!» «Кабальной записи на меня нет!» Спиридон утерся рукавом, размазав кровь по щеке, и Подхалимский добавил «Господин старшина!» «Дурак! Старшина я только для воинов! А для тебя закуп, Спирька! Я Михаил Афролыч!» «Я не закуп!» «Молчать!» «Отвечать только на вопросы!» «Зачем здесь?» «А?» «И впрямь дурак!» «Я спрашиваю, для чего сюда приехал?» «Так это...» Спирька снова утерся рукавом, чего стал похож на клоуна с потекшим гримом. «Никифор Палыч послал. Это... к его приезду приготовить тут все». «Приготовил?» «Да, то есть... не все еще...» «Эх, видели бы тебя сейчас, сестрички! Красавец, писанный, разумник, обходительный!» «Десятник Петр, ко мне!» Петька подлетел, меня кольчуга, и с нескрываемым злорадством уставился на жалкую фигуру Спиридона. «Слушай, Петь, вот тут закуп ваш, рассказывает мне тут, что почти все к приезду твоего батюшки приготовил. Может, проверим?» «Врет!» — убежденно заявил Петька. «Спирке верить нельзя!» «Пётр Никифорович!» — обиженно захныкал Спиридовым. «Я же совсем прилежанием!» «Врёшь!» — Петь копнул приказчика ногой. Вроде бы и не сильно, но тот сразу же упал и скорчился на земле возле забора. «Встать!» — снова ряпнул Мишка. «Десятник Пётр, команда бить не было!» «Виноват, господин старшина!» «Спирька, вставай! Хватит валяться!» Можно было бы поиграть в доброго и злого полицейского, блага Петька готов был исполнять роль злого на полном серьезе и с удовольствием. Но Спирька, похоже, и без того уже сломался, поэтому Мишка, погрозив Петру кулаком, проговорил миролюбивым тоном «Вставай, вставай! Все уже!» Повторное валяние на земле превратилось Перидона уже в совершенное чучело, хоть на огород выставляй. Прилизанная прическа превратилась в воронье гнездо, Морда разукрасилась черно-красными разводами. Пижонская рубаха уверенно претендовала на роль половой тряпки. Петька оглядел на сию живопись с откровенным удовольствием. Видимо, Аспиридон ему в свое время чем-то сильно насолил. «Так, Спирька!» Мишка покачался с пятки на носок. «Начнем с самого начала. Раньше Никифор Павлович пригонял к нам по осени только одну ладью. Теперь придут четыре».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 «Так можно сразу ладьи к тому берегу причалить, чтобы не переправлять, значит?» «Понятно. Не проверил. А тегло для перевозки есть? Или на себе возить будешь?» «Полдня пути, близкий свет!» На этот вопрос ответа не последовало. Мишка настаивать не стал. Все и так понятно. Продолжил допрос. «Здесь, вратном, должны быть лавка и склад. Они готовы?» «Готовы, Михаил Афролыч. Э, почти». Мишка переглянулся с Петром, тот всем своим видом выражал сомнение. Мишке это почти тоже сказала о многом. «А что, Петь, не сходить ли нам своими глазами посмотреть? Спирька, чем, кстати, и твои работники занимаются?» «Они там, в лавке...» «Я не спрашивал, где. Я спросил, чем занимаются». «Работают». Работала Спиридонова бригада, как выяснилось, на месте весьма своеобразно дрыхли в тенечке на подстеленном трепье. Разбуженные Петькиными пинками, двое вскочили, очумело оглядываясь, а третий, не открывая глаз, рванул куда-то на четвереньках, но убежал недалеко, треснувшись головой о забор. Дальше пошла настоящая игра в доброго и злого. Мишка объяснял Спиридону и работникам, как должна быть обустроена лавка, что такое прилавок,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 а заодно решил присмотреть, если повезет, и место для новых огородов. Анька-то и не подумает позаботиться. Маршрут он выбрал вдоль берега пивеней, в лесу позади домика лекарки Настены. Все поближе к ратному, чем в каком-то другом месте. Мысли текли лениво под стать аллюру жуки. Почему-то Мишку потянуло на статистические сравнения. Сколько там мне сестры перечислили несчастных случаев? Что-то около десятка? Впрочем, рождение тройни несчастным случаем считать вроде бы нельзя, так же, как и цыпленка, задавленного буреем, хотя сам бурей подвернул ногу. Зато неизвестно, сколько баб отлупила у колодца Алена. Для ровного счета пускай будет 10 За три недели, то есть в среднем через день. В Ратном сейчас живет около тысячи народу,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 Там к этому времени кислороду подо льдом остается совсем мало, и рыба сама лезет к прорубям. Запасаются на весь год. Закладывают в ледники, солят, коптят. Но корм не самая главная статья расходов. Строевой конь, доспех и оружие стоят бешеных денег. У иного ратника вся усадьба стоит дешевле. Доспех у моих ребят есть, с конями сложнее. На облавную охоту они пойдут вместе со всеми и мясом себя обеспечат. На покос и жатву их тоже придется выводить. Нет, насчет десяти тысяч я, конечно же, погорячился. Нинея о количестве холопских семей, нужных для содержания одного воина, насвистел экспромтом. Нинея не возразила, но, наверное, сама не знает. Надо будет с дедом этот вопрос перетереть. Во всяком случае, при нынешней плотности населения сотня военных профессионалов – сила серьезная, даже в масштабе княжества – а уж по Погорынском-то воеводстве ей и вообще равных нет. Годика через два, когда мои аглоеды выучатся и подрастут, а лет через пять 7 когда станут совсем взрослыми, да приобретут боевой опыт, ого-го-го! Между тем Рыжуха вышла к тому месту, где русло пивени выписывало очередную загогулину, и глазам Мишки открылась луговина, по всем признакам, заливаемая по весне талыми водами.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 Мишка бегло осмотрел его, промерил расстояние шагами, прикинул, какие деревья можно использовать, как опорные столбы, какие вырубить. Выходило, что имитацию Лисовиновской усадьбы можно сделать достаточно точную. День уже клонился к вечеру, но Мишка решил, что еще успеет заехать к лекарке Настёне. Собирался же посоветоваться. Да и Юльку повидать хотелось. «Надо же, как запаливай, сэр, на мисс Джулию! Вроде бы ни кожи, ни рожи, характер!» «Натуральная крапива, опадишь ты!» Мишка вдруг обнаружил, что тихонько мурлыкает себе под нос мотивчик одного из шлягеров своей молодости 20 века. «Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я всё гляжу, глаз не отвожу».